Глава 4. Величайшие из дел человеческих. Едва приступив к обязанностям, я был целиком захвачен работой координатора которая вынудило меня полностью забросить мои собственные исследования. Я поручил продолжать их с ни, вызванному по моей просьбе на землю. К тому же основная часть работы была уже сделана мною и хани, а все остальные изыскания, не имевшие прямого отношения к великому путешествию, были приостановлены. здание моего директората в солодине находилось на южной окраине хурихольды. И я мог из окна любоваться прекрасной долиной Хур с ее бескрайними полями, лесами и спокойной рекой. Природа, навсегда избавленная от изгородей, телефонных столбов и опор электролиний, которые так уродуют ее в вашу эпоху, была прекрасна как никогда. Огромный метрополис с 90 миллионами жителей кончался сразу, и уже в 50 метрах от городских утесов начинался Кедровый бор. Всего несколько месяцев назад небо было заполнено легкими планерами, ибо парящий полет был у нас самым популярным спортом. Но сейчас планеры оставались в ангарах, и только космолеты земных линий, как черные мухи, возникали на горизонте, со свистом зависали над взлетными площадками, причем их пассажиры даже не чувствовали перегрузок благодаря антигравитационным и внутренним антиинерционным полям. И нигде ни одного наземного экипажа. Из моего кабинета я видел уходившие за горизонт висячие сады и небоскребы Курихольды. Однако ни один из них не достигал 1200-метровой высоты Саладины. На востоке возвышался курган Эроль, воздвигнутый 2000 лет назад во время постройки города из отвалов породы, вынутой из подземных этажей. Всего полгода назад он был высотой в полтора километра, а теперь стал на 300 метров выше, ибо люди и машины день и ночь углубляли и расширяли подземную часть Хурихольды. Рыли огромные пещеры, где должны были зреть хлеба под искусственным солнцем. Строили гигантские резервуары для сжиженного воздуха и воды. Свежие отвалы светло-коричневого цвета резко выделялись на склонах буйно поросших лесами. По подземным путям, связывавшим их с Уром и Лизором, крупными городами-заводами, беспрерывно поступали металл, цемент и всевозможные материалы. Подземелье содрогалось от грохота машин. То же самое происходило во всех земных городах, то же самое было и на Венере, столица которой, Афрои, насчитывала 80 миллионов жителей. Проблема океанов прибавила немало седых волос и мне, и моим помощникам. Хотя поверхность океанов в наше время уменьшилась, они все еще покрывали большую часть земли. Сами по себе моря и океаны нас не волновали. Они либо замерзнут, либо испарятся, чтобы потом выпасть ливнями. Вот и все. Но они представляли собой неисчерпаемый резервуар жизни – И эта жизнь была для нас бесценным сокровищем, которое мы хотели спасти. Единственным выходом было сооружение подземных водоемов. Нам так и не удалось найти решение всех этих вопросов. Группа биологов составила список лишь тех видов, которые необходимо было сохранить любой ценой. Наконец-то я смог отправиться в инспекционный полет для осмотра геокосмосов. Я начал с Южного полюса. Собственно, я прекрасно знал о ходе работы по докладам, поступавшим каждую неделю, а также благодаря телевидению и частым беседам, которые вел из Курихольде с Реннией и другими техническими работниками. Но я хотел видеть собственными глазами эту гигантскую строительную площадку. Поэтому я вызвал свой космолет и с удовольствием сел в кресло пилота. Сразу же я поднялся выше 30 километров. На этой высоте не было грузовых космобусов, а межпланетные корабли следовали по строго определенным маршрутам. Опасность столкновения здесь была почти исключена, поэтому я разогнался до 10 тысяч километров в час. Когда я приземлился, сияло солнце, и ледяная шапка ослепительно сверкала в его лучах. Из котлована диаметром около 200 километров лед был удален, а почва Антарктиды — впервые за миллионы лет предстало глазам человека. По периферии котлована были расположены рабочие лагеря, группы маленьких домов из Изоплекса. Я спустился прямо к лагерю номер один, где рассчитывал найти Рейнию и главного инженера Дилка. Несколько часов я провел с инженерами, затем вместе с Рейнией облетел на небольшой высоте весь котлован. Самое трудное уже было сделано. Прозрачные стены из резилита надёжно удерживали льды. Ось геокосмоса проникла на 12 километров вглубь Земли. Строительные работы приближались к концу. Но монтаж самого гигантского двигателя, который должен был придать скорость звездолёту Земля, только начинался. Первые части его лишь начали поступать с заводов, и сборка должна была занять ещё несколько лет. Затем последует критический период испытаний. И, наконец, когда все будет готово, человечество спрячется в свои подземные города и начнется великий путь. Мы переместим обе наши планеты далеко за Плутон, а когда после взрыва сверхновая утихомирится, мы вернемся на подходящие орбиты возле Солнца. В то время ни о чем ином мы не думали, хотя у меня уже тогда зарождались сомнения – С сожалением покинул я Южный полюс и направил свой космолет на север. Я приземлился в Гренландии на северном побережье, где строился геокосмос номер 3. Гораздо меньшего размера, чем южный гигант. Он был уже почти готов. Однако нужно было смонтировать 10 таких геокосмосов по периферии Северного полярного круга. Из Гренландии я вернулся в Пурихольде и погрузился в повседневную рутину. Так продолжалось до того памятного дня, когда властитель людей Тирал попросил у меня аудиенции. Тирал руководил всеми социологическими исследованиями, был посредником между Советом и правительством Трилов, но одновременно эту тайну знали только члены Совета, разумеется, являлся начальником нашей секретной информационной службы. Это был физически еще молодой человек, ему не Едва исполнилось 87 лет. Высокий и очень сильный. В студенческие годы он не раз завоевывал звание чемпиона по борьбе. До сих пор я почти не имел с ним дела и не испытывал к нему особой симпатии. «Орк», — сказал он, — «в своей работе вы никогда не сталкивались с чем-либо, хотя бы отдаленно напоминающим саботаж?» «Нет», — ответил я, слегка удивленный. «Разумеется, бывают случаи недовольства, однако это понятно, и мы это предвидели. Но что касается злого умысла, то этого нет. Тем более случаев саботажа. Если бы они были, я бы немедленно предупредил совет». «Да, да, ну, конечно. Если бы у вас были доказательства. Но разве вы предупредили бы совет, опираясь только на подозрения? Впрочем, это неважно, раз вы ничего не заметили». Значит, заговорщики еще не решились приступить к действиям. Какие заговорщики? Фаталисты. Шайка идиотов, которые утверждают, что если солнце взорвется, значит, такова судьба. Фатум. рок И земля должна погибнуть. Похоже, они думают, будто спасая свою плоть, мы губим душу, и солнечный огонь должен нас очистить. Они основывают свою веру, на всяких вздорных пророчествах, сохранившихся в священных книгах Киристан, этой религиозной секты, которая, по словам некоторых историков, восходит, может быть, даже к эпохе первой цивилизации. Я полагал, что Киристане разумные люди, хотя и не разделял их убеждений. Я с ними знаком. Да что там говорить, моя бабушка была одной из них. «Да нет, это вовсе не они». Если мои сведения точны, это новая, но уже достаточно влиятельная секта. По несчастной случайности, один из их пророков объявил о грядущем конце света ровно за два месяца до того, как Совет решил обнародовать сведения о неустойчивом состоянии Солнца. Возможно, среди них уже сейчас есть люди, занимающие высокие посты. Например, из полиции Трилов. Я выругался. При условии, что все пойдет хорошо, мы только-только успеем все сделать, но если начнутся волнения... Что же делать? Пока ничего. Я надеялся, что вы припомните какие-нибудь подозрительные факты, которые позволят мне действовать. Но при таком положении вещей, если даже мы арестуем кое-кого из-за правил, а мы знаем далеко не всех, нам не избежать конфликта с правительством, потому что... «С юридической точки зрения это будет чистейшим произволом. Наш закон гарантирует свободу мысли и вероисповеданий. Мы не можем арестовать человека лишь за то, что он верит, будто мы поступаем неправильно, не желая покориться судьбе». «Понимаю», — сказал я. «Очевидно, у вас есть агенты на всех геокосмосах?» «Разумеется». Тем не менее, если кто-нибудь из ваших инженеров сообщит вам о неполадках... Договорились. Но в свою очередь, если вы что-либо обнаружите... Тиран ушел. Как всякий теки я был воспитан на мысли, что человек может и должен бороться с враждебными силами природы. И мне трудно было поверить, что кто-то думает иначе. Это казалось невероятным. Однако подозрение Тирада оправдались лишь много позднее, а пока все было спокойно. Все шло своим чередом, и я отправился в инспекционное турне на Венеру».